глава 12 одна у нас судьба одни скитанья шекспир через несколько дней после смерти скидони венченция Дививальде был освобожден и маркиз отвез сына в дом своего друга в риме Многие из общих друзей маркиза Дививальди и графа Марка собрались в этот день в доме последнего, чтобы приветствовать благополучное освобождение юноши. Винченцо, худой и бледный, окруженный толпой друзей отца, принимал их искренние поздравления и отвечал на их расспросы, как вдруг раздался громкий радостный крик. Знакомый голос заставил юношу оглянуться, и он увидел... В дверях гостиной Паула, который, несмотря на усилия удерживающих его слуг, устремился к нему сквозь толпу недоумевающих вельмож. «Мой хозяин! Мой дорогой хозяин! Пустите же меня к нему!» Воспользовавшись паузой и недоумением гостей, и тем, что слуги, отпустив его, теперь лишь наблюдали, Пряча улыбки, темпераментный и прямодушный Паула, не обращая ни на кого внимания и умело действуя локтями, успешно пробился к своему хозяину и уже обнимал его. Для Винченца это было самым счастливым мигом за все эти недели страха, неуверенности и страданий. Искренняя радость Паула видеть его живым и свободным настолько растрогала его, что он забыл даже извиниться перед шокированным обществом за поведение своего слуги. Тем временем, пока слуги пытались как-то навести порядок, поднять упавшие стулья и обороненные табакерки, а Маркиз направо и налево извинялся перед гостями. Венченца, совершенно забыв, где он находится, обнял своего слугу. Наконец Маркиз, подойдя к ним, решительно приказал Паула покинуть гостиную, а сыну напомнил, что он в гостях, а не в своем доме. Напрасными были попытки Паула объяснить, что они с сеньором Венченца были вместе в тюрьме Инквизиции. Граф Демарко, чтобы найти выход из создавшегося неловкого положения, наконец объяснил гостям, что верный слуга сеньора Винченца просто потерял разум от радости. А Паула, воспользовавшись молчанием все еще недоумевающих гостей, со свойственными ему пылкостью и многословием, стал рассказывать о том, как он бродил под стенами тюрьмы, не желая расставаться с господином, как строил отчаянные планы его спасения и, наконец, спустился в путь в Неаполь, чтобы поскорее известить обо всем сеньора Маркиза». «А теперь, вот все так счастливо обернулось, я снова вижу своего господина!» Павло, не сдержав слез, припал к ногам Винченца. Юноша, тронутый искренностью слуги, тем не менее тоже испытывал некую неловкость и тревогу от излишней экзальтированности Паула и попытался его успокоить. Он нежно обнял его за плечи и поднял с колен, а затем торжественно представил его всем присутствующим как своего верного слугу и друга, кому обязан своим спасением. Даже холодное сердце Маркиза было тронуто таким бурным проявлением в любви и преданности слуги, и он вполне искренне пожал Паула руку. «Я никогда не забуду твоей преданности, Паула, и с этого момента считай себя свободным человеком. Перед всем благородным собранием я обещаю тебе свободу и тысячу секвинов в придачу за честную службу». Но благодарности от Паула, как все ожидали, не последовало. Бедняга покраснел, затем побледнел и, поклонившись Маркизу, запинаясь, что-то невнятно пробормотал. Обеспокоенный Винченцо спросил его, что с ним. Нет — Нет-нет, сеньор, зачем мне тысячи секвинов? — взволнованно ответил Паула. — Зачем мне свобода, если я не смогу остаться с вами? — Растроганный Винченцо заверил его, что он не собирается расставаться с ним. «Теперь ты будешь у меня первым и главным слугой в доме. Пусть это будет доказательством моего полного доверия к тебе». — Благодарю вас, господин, — растерянно бормотал Паула, — но я просто хочу остаться у вас в служении, как это было, и мне больше ничего не надо. Я надеюсь, сеньор маркиз не разгневается, если я откажусь от тысячи секвинов. Я их уже получил, услышав ваши добрые слова. Они стоят много больше, чем деньги. Но маркиз не собирался менять свое решение, поскольку я... «Не понимаю, как твоему желанию остаться с моим сыном может помешать эта тысяча секвинов, заявил он с улыбкой. «Я настаиваю, чтобы ты их принял. Я дам тебе еще тысячу, как преданное твоей невесте». «Вы очень добры, сеньор, очень добры», — воскликнул Пауло, и, поняв, что к неудовольствию маркиза снова разрыдается, бросился вон из гостиной. Вслед славному малому послышались слова одобрения и хлопки. Через несколько часов Маркиз с сыном отбыли в Неаполь, куда прибыли без каких-либо приключений на четвертый день. Печальным было это путешествие для бедного венченца. Маркиз, обдумав все, заявил сыну, что при создавшихся обстоятельствах когда все теперь известно, не считает его брак с Еленой Ди Розальбо возможным. Поскольку девушка является дочерью Скидони, он считает себя вправе нарушить обещание данное Маркизе, да и сам Винченцо должен отказаться от Эллены. Несмотря на все это, Юноша по приезде в Неаполь тут же поспешил в монастырь санта мария дель Пьянто. Элена сразу же узнала его голос. Когда стоя у окна, услышала, как он расспрашивает монахиню, где найти ее. И в ту же минуту они увидели друг друга. Встреча их была радостной и грустной. Сразу же вспомнилось все. Разлука, тревога, опасности, надежды и ожидания. Элена даже разрыдалась. И Винченцо стоило немалого труда успокоить ее. Лишь теперь она заметила, как изменила ее возлюбленного разлука и тяжкие испытания, некогда открытое веселое лицо юноши стало неузнаваемо серьезным, Элену испугала его бледность след пребывания в казематах Инквизиции. Он рассказал ей все, что с ним произошло после их разлуки в церкви святого Себастьяна в Челана, но когда он дошел в своем рассказе до последних дней своего пребывания в римской тюрьме Инквизиции и встречи со Скидони, Он вдруг испытал замешательство и тревогу. Как сказать Элене о ее отце то, чего она еще не знает? Элена заметила его растерянность, и расспросы ее стали еще более настойчивыми — Наконец, в качестве своеобразного вступления, которое позволило бы ему заговорить о Скидоне, он обмолвился о том, что знает, что она нашла своего отца. Радость, которую он увидел на ее лице, привела его в смятение. Он понял, что теперь он уже не сможет сообщить ей о его смерти. Видя, как Елена жаждет поговорить с ним об отце, о котором, как она сказала, узнала так много хорошего, Винченце был окончательно обескуражен. Скидони, каким он его знал, не мог ни у кого вызвать подобных чувств. Но вскоре это удивление сменилось еще большим, когда вошла сестра Оливия, узнавшая, что у ее дочери гость — и тут же была представлена ему как мать Эллены. Однако прежде, чем Винченцо покинул монастырь, обе стороны достаточно подробно узнали друг о друге и своих семьях. Недоразумения, к счастью, рассеялись. Юноша был несказанно рад, что Скидони не является отцом Элены а Оливия узнала, что Скидони никогда более не причинит ей зла. Однако Винченцо благоразумно умолчал о трагических обстоятельствах смерти Скидони. Вскоре Элена покинула их, и юноша поведал Оливии о своей нежной привязанности к той, о печальной судьбе, постигшей их любовь, и попросил у нее теперь, когда они вновь нашли друг друга, дать согласие на их брак с Еленой, Оливия благосклонно и с пониманием выслушала юношу. Отдав должное его мужеству и верности, признав, что они с Еленой сумели сохранить свое чувство, несмотря на страшное испытания, она, однако, заявила, что не даст своего согласия на брак, если семья жениха не признает Елену. В этом случае... Не Винченцо, а сам маркиз Дививальди должен просить у нее согласия на брак своего сына с ее дочерью. Это нисколько не встревожило Винченцо, ибо он был уверен, что отец, узнав правду, более не станет препятствовать его браку и немедленно выполнит свое обещание, данное его умирающей матери». Маркиз тем временем верный себе предпринял все, чтобы разузнать о семье Дебруна, и, в частности, об Оливии, ныне графине Дебруна. Это было нелегко, но, к счастью, удалось найти врача, помогшего Оливии бежать. Была также жива старая Беатриса, хорошо помнившая сестру покойной хозяйки, сеньоры Бианки. Успокоенный Маркиз нанес визит в монастырь санта марии дель эль и должным образом попросил у Оливии согласие на брак его сына с Эленой. Маркиз остался очарованным светскими манерами графини, и юной прелестью, и чистотой ее дочери, и более не сомневался, что его сын нашел свое счастье. Забыв о своем богатстве и родовой спесе, он отдал должное достоинству и благородству этих двух женщин. Бракосочетание было назначено на 20 мая, день, когда юная Элене исполнялось 18 лет. Состоялось оно в церкви-монастыря в присутствии маркиза Девивальди и графини Дебруна. Подходя к алтарю, Элена вспомнила, как однажды они, свинченца, уже стояли перед ним в церкви святого Себастьяна в маленькой далекой «Деревушки Челана». Как несравнимо было это с тем, что происходит с ними сейчас. Тогда, окруженная врагами, она боялась, что видит Венченца в последний раз. Теперь, с благословения ее матери и отца Венченца, они счастливо соединяют навеки свои судьбы. Слезы радости и благодарности наполнили ее глаза. Оливия, слегка опечаленная тем, что, едва обретя дочь, снова теряет ее, утешала себя тем, что Елена будет счастлива в браке, и еще тем, что дворец Диви Вальди и монастырь Санта-Мария-де-Пианто находятся так близко друг от друга. Ничто теперь ей не помешает видеть свою дорогую девочку так часто, как она того захочет. Верный Паула, которому тоже было разрешено присутствовать в церкви, стоя на хорах, с интересом наблюдал за церемонией. Ему хорошо были видны лица всех, сияющие от счастья лица молодых, подобревшее лицо старого маркиза, умиротворенность и спокойствие на лице графини. В душе его все пело, и, не удержавшись, он излишне громко воскликнул «О счастливый день! О счастливый день!»